Четверть века спустя. И вот я вспоминаю, как по мере освобождения нашей территории от фашистской нечисти, сотни и тысячи коммунистов-подпольщиков делали все возможное, чтобы поскорее съездить в то место, где они закопали или замуровали свои довоенные партбилеты. Делали это решительно все, и рядовые бойцы, и офицеры, и партийные работники любого ранга а ведь многие могли без этого обойтись. Их принадлежность к партии была неформальна, она подтверждалась подвигами и ранениями, последовательной и непримиримой борьбой против оккупантов, карателей, бандитов, всякого рода полицейской сволочи. Товарищи, многократно награжденные орденами и медалями, известные народу и партии, без чрезмерных трудностей, Могли получить взамен утраченного новый партбилет с сохранением стажа и всех прав. Некоторые даже и получили. И все-таки летели, ехали, шли, только бы отыскать свой прежний довоенный партийный документ. Если штайник их почему-либо исчез, сгорел, сгнил, утонул, был похищен, очень огорчались, можно сказать, сильно переживали. Переживал и я. Может и напрасно, а все-таки переживал. В апреле 1944 года, после расформирования нашего партизанского соединения, меня и ряд других товарищей вызвали в Киев для составления подробного письменного отчета о действиях Черниговского и Волынского подпольных обкомов партии. Нам был дан предельно сжатый срок. И запрещались какие бы то ни было выезды и отлучки, даже по самым уважительным причинам. Работала наша группа в помещении ЦК КПБУ, где нам отвели комнату. Тихую, спокойную, теплую. Из окна мы видели разрушенный город. Руины взорванных зданий, груды оплавленного кирпича, обуглившиеся балки. Небольшие группы кое-как одетых людей Наших советских людей лопатками, кайлами, ломиками ковыряли кучи обломков. Что-то искали, что-то перекладывали с места на место. Казалось, делают они бессмысленную работу. Разве можно такими ничтожными силами восстановить или хотя бы привести в порядок громаду развалин, оставленную нам жестоким врагом? Как-то раз пришла мысль, который я поделился с Павлом Днепровским. А не кажется ли тебе, Павло, что все эти люди копаются в надежде отыскать свое прошлое, хоть какие-нибудь следы родных очагов? Он пожал плечами, неопределенно хмыкнул. Дисциплина не позволяла разводить лирику. Надо было писать, подтверждать свою деятельность, складывать систему трехлетней военно-политической деятельности в тылу врага подбирать документы, сортировать, последовательно располагать, вспоминать череду боев, подвигов, удач и неудач. И хотя мы старались упомянуть как можно больше подробностей, приводили планы операций, перечисляли десятки и сотни бойцов и командиров, отчет получался бездушным, казенным, однообразным. Почему? Никто из нас не был писателем, историком, Летописцем, Правда, предали нам машинисток и стенографисток. Мы вызывали поочередно оказавшихся под рукой партизан нашего соединения. Они рассказывали, неторопливо, понимая, что отчет – это партийный документ. Надо быть точным, взвешивать каждое слово. Но что-то им мешало, они томились, плохо слушали, не в попад отвечали. Один товарищ – Помню, так объяснял свою несобранность. «Непривычная тишина, Алексей Федорович, да и на душе непорядок. Мира пока нет, а в военное время тишина вроде дремы. Снаружи будто и покой, а нервные сплетения организма чересчур туго закручены, держатся на пределе. «А личную свою причину знаешь?» – спросил я. «Моя личная причина в неопределенности личности». Своей собственной, какая она теперь есть? Странный ответ, но по тому времени, хоть и недостаточно ясный, очень даже верный.